Я обыскал всю квартиру, но не нашел ничего лучше своей старой ковбойской шляпы, относившейся к 79 году. Как мне помнилось, не особо удачный был год, поэтому я решил не углубляться в прошлое. МакГоверну шляпа была мала размеров на 7, поэтому я не мог предъявить ему серьезных обвинений в краже. Я надел шляпу и собрался уходить, посоветовав Синтии на прощание особо не беспокоиться. Ведь худшее, что ему могли пришить, это обвинение в убийстве второй степени – А всякому известно, что в Нью-Йорке нужно убить по меньшей мере двоих, прежде чем кто-нибудь хоть пальцем пошевелит, чтобы упрятать тебя за решетку. Это, по-видимому, не произвело желаемого эффекта, а я не собирался обниматься дважды за один день, поэтому я сказал, что мы созвонимся, и ушел. На самом деле, она довольно симпатичная девушка, если вам нравятся блондинки». Я пересёк вестибюль и убедился, что дверь Уортингтона заперта, а полицейская печать на двери, подписанная сержантом Бади Фоксом, не тронута. Полицейская печать используется для защиты от любопытных, мародеров, вампиров и вурдалаков. Меня, пожалуй, можно было отнести к первой категории, как минимум. На протяжении всего уикенда меня время от времени настойчиво искушал сатана, подговаривая вломиться сюда и немного пошарить у Фрэнка Уортингтона в шкафах. На этот раз силы добра держали победу. Я все равно не справился бы с полицейским замком без посторонней помощи, а воскресный полдень — не самое удачное время для взлома. «Может быть, тебе следует вернуться под покровом ночи?» — обольщающе прошептал князь тьмы. «А вот это дело», — ответил я. Я машинально протопал на следующий этаж и позвонил в дверь Адрианы. От нее как раз уходил парень. Точнее, он прошмыгнул из двери, как нью-йоркская крыса, прежде чем я успел войти. Адриана была при полном параде. Наряд из черной и красной кожи не очень-то ее красил. Впрочем, неясно было, чем тут вообще можно помочь. Был бы сатана еще здесь, оценил бы. «Мило», — одобрительно заметил я. «Рада, что тебе понравилось», — сказала она, вероятно, зардевшись. «Я не мог поручиться за румянец и за сумерек в комнате, толстого слоя грима на ее лице и моего нежелания приглядываться». «Это как глазеть на заходящее солнце без темных очков», Не опасно, конечно, но и пользы тоже никакой. Я делала витраж, сказала она, указывая на маленькую пурпурную панель. Очень кропотливая работа, нескончаемая. Я над ним работаю уже почти полгода. У моего друга галерея в Нижнем Истсайде, и он хочет его выставить. Я брел домой вдоль четвертой улицы через Шеридан-сквер по Седьмой и Вандам. Вечер был прекрасен, свеж и прохладен, как тонкое импортное вино или как свежеугробленный покойник. Уговаривать Адриану было так же нудно, как разводить зубья работающей циркулярной пилы, но в конечном итоге она согласилась покинуть квартиру и присоединиться к нам вечером у Чамли. Я подумал, что с ней поминки приобретут вполне законченный вид. Я вытащил сигару из кармашка для патронов. Кармашки были нашиты рядами на мой охотничий жилет. Я, впрочем, никогда не охотился, хотя часто искал приключений. Вечер был неплох, да и сигара тоже. Я прикидывал, не заскочить ли в шестой участок и не приколоть ли тамошних ребят. Фокс и Куперман не были большими поклонниками моего музыкального творчества. Не были они и в восторге от моей короткой, но довольно успешной карьеры в области любительского сыска. Им было недолюбителей. Когда Фокс и Куперман портачили, они делали это профессионально. Пресса отзывалась о моих подвигах более хвалебно. Когда около года назад я успешно распутал довольно скверное убийство в Одинокой звезде, новости об этом попали на первые страницы и в Пост, и в Daily News. У Нью-Йорк New Таймс, очевидно, в тот момент как раз были проблемы с заполнением последних полос, и поэтому я удостоился только страницы 11. Еще одна причина, почему я никогда не читаю Нью-Йорк Таймс. Ньюс подчеркивала тот факт, что расследование не двигалось с места несколько месяцев. Затем говорилось, что моими усилиями орешек был расколот и что я подарил полиции сногсшибательное решение. Одинокая звезда находилась ровно в центре округа Фокса и Купермана, и такое поблизости совсем не способствовало нашему с ними сближению. Заметку в газете состряпал, конечно, МакГоверн, но, с другой стороны, репортеры описывают только то, что видят. «На Шеридан Сквер я зашел в Виллич Сигар, прежде чем отправиться в участок». Раньше человек в ковбойской шляпе, вероятно, произвел бы в этом районе небольшой переполох. Все бы вопили ему вслед «Хай Текс» или «Ковбой». Трудно сказать, что это было насмешки или просто проявление любопытства и радости. Лично мне это никогда не нравилось. Если бы я на самом деле был ковбоем, мне бы это понравилось еще меньше. Но вообще-то, что настоящему ковбою делать в «Виллидж»? По-моему, они обычно болтаются на верхнем эссайде. В наши дни, конечно, ковбойская шляпа уже ничего не значит. Вы можете пригнать хоть целый обоз фургонов на любую улицу виллидж, и люди все равно будут думать, что вы просто группа счастливых гомосексуалистов. Время, конечно же, меняет течение рек. Я повернул налево на десятую улицу и прошел два квартала до здания шестого участка. С обеих сторон лестницы мерцали большие зеленые шары, указывающие прохожим, где входить, а голубям, где сидеть. На одной из стеклянных дверей значилось «Все посетители должны обращаться к дежурному». «Нет проблем». За столом дежурного сидел сержант Белло. Я спросил, Фокса или Купермана. Не знаю, можно ли сказать, что мне повезло, но оба были на месте. Белло поднял трубку, и секунду спустя Фокс показался в проходе за его спиной. Он неприятно усмехался. «Привет, ковбой!» — сказал он. «Все же есть в мире вещи неизменные». Изобразив нечто вроде кокетливого подмигивания, Фокс скомандовал Белла поднять барьер. Согнувшись, я протиснулся под крышку и последовал за Фоксом по коридору мимо загонов для арестованных. Он открыл двери из матового стекла, на которой черными буквами было выведено «Дежурная смена». Внутри железные шкафы с ящиками для папок и четыре стола. Детектив Морт Куперман сидел за одним из них, развалившись на деревянном стуле и закинув ногу на угол стола. Он курил и ухмылялся одновременно. «Твоего мальчугана здесь нет», — сказал он. «Угу», — сказал я, — «мы в курсе». «Мы?» — переспросил он. «У тебя что, мышь в кармане?» Фокс сел за другой стол. Я стал состоять, отчасти чтобы иметь возможность быстро смыться, но главным образом от того, что никто не предложил мне сесть. «Мой адвокат и я знаем, где находится наш мальчик, но мы думаем, что сынок невиновен», — сказал я для затравки. Парень, который рылся в ящике с делами в углу, хмыкнул, но Фокс и Куперман никак не прореагировали. «Вы выяснили, чей пистолет?» «Ага», — ответил Фокс. «Пистолет зарегистрирован на Уортингтона, но квартира, в которой его нашли, записана на твоего э, МакГоверна». «Вроде как улика, а?» — спросил Куперман, затошив сигарету Глуаз в пепельнице. Я не стал комментировать его выбор сигарет. Он, вероятно, воображал себя секретным агентом французских спецслужб. «Слушай», — сказал он, — «МакГоверн скоро выйдет под залог, скорее всего, с обвинением в убийстве второй степени. Через несколько недель он предстанет перед судом присяжных, Он оказался не слишком-то разговорчив. «А что тут скажешь?» — заявил Фокс. «Пойман с поличным». «Может быть, стоит взглянуть на это дело под иным углом?» — предложил я. «Под каким же?» — поинтересовался Куперман. «Может, на самом деле это Уортингтон убил МакГоверна?» «Нет, просто Уортингтон был довольно активным бисексуалом, и среди его любовников попадались очень занятные типы». «Ну, не знаю, парень», — сказал Фокс. «Половина этого долбанного виллич-бисексуала», — сказал Куперман, «а другая половина — чистые гомосексуалисты». «Присутствующие не имеются в виду, конечно», — сказал я с приятной улыбкой. «Ага», — сказал Куперман, вставая и направляясь к вешалке за своей шляпой. «Симпатичная вешалка», — заметил я. «А я-то думал, что они повывелись вместе с кнутами». «Убирайся», — сказал Фокс. «То есть вы не собираетесь проверять мою версию?» «Убирайся», — повторил Фокс. И найди своей голове применение получше, чем вешалка для шляп. Я убрался. Опять, нырнув под барьер, я ловко отдал сержанту Беллу честь левой рукой и вышел на улицу. Голуби все еще сидели на двух зеленых шарах. Если колеса правосудия и вращались, голубям до этого не было никакого дела.